Глава 14. Кулинарная дипломатия. День приезда северной делегации я встретила на своём импровизированном ложе на кухне у печи, затёкшие шеей и одеревеневшими конечностями. В дверь постучали, и мне пришлось встать, чтобы отодвинуть засов. Люси и Флоренс вошли в помещение и доложили, что никто в течение всей ночи к холодильной комнате не подходил. Люси, заметив, как я морщусь, предложила услуги массажистке. Отказываться я не стала. Села на стул и отдалась сильным рукам девушке. Помощница размяла мне плечи и шею, сняв напряжение в скованных мышцах. «Что же, дорогие мои, вы готовы к самому важному дню вашей карьере?» — улыбнулась я им, легко вставая со стула. «Мисс Браун, вы уверены, что всё будет хорошо?» — вместо ответа нервно спросила Люси. «Будет идеально», — уверенно заявила я, подошла к мешочкам со специями и, взяв щепотку тмина, начала растирать его между пальцами. Полной грудью вдохнула его резкий, землистый аромат и медленно выдохнула. Прекрасно. Жизнь прекрасна. Мы приготовим такой обед, что северяне и король забудут все свои политические разногласия. Первым делом я взялась за хлеб с тмином — ритуальное блюдо северян. Замешивая тесто, я добавила в него крупную морскую соль и щепотку сушёного шалфея, который прекрасно дополнял тмин. Тесто под моими руками с каждой минутой становилось всё эластичнее, источая дивный аромат. «Смотрите», — показала я Люси, формируя небольшие караваи. «Вместо грубых буханок делаем элегантные хлебцы, но узор оставляем традиционно северный». Ножом я вырезала на поверхности каждого каравая сложный геометрический орнамент, символ горных вершин и рек. «Флоренс, начинай готовить начинку для пирогов с олениной», — распорядилась я. «Только добавь немного южного красного вина в маринад». «И щепотку розмарина». Я таки выбила у Дерри позволение приготовить не только десерты, но и мясные закуски. Бартон молчал, ни разу так и не возмутившись. Держал своё слово и не препятствовал. Пока Флоренс нарезала мясо ровными кусочками, я готовила маринад. Красное вино смешивала с можжевеловыми ягодами, традиционными для северной кухни. Добавила розмарин и каплю мёда для глубины. Всё утро мы работали как единый механизм — Люси готовила медовые лепёшки, тщательно вымешивая тесто с тёмным горным мёдом до шелковистой консистенции. Она уже прекрасно умела правильно складывать в тесто ягоды и дроблёный миндаль так, чтобы каждый кусочек стал маленьким открытием. Флоренс занималась сложными пирогами, раскатывая тесто так тонко, что через него просвечивало. Аромат готовящегося мяса заполнил кухню — насыщенный, дикий запах оленины, смягчённый винными нотками и травами а я создавала десерт, который должен был стать кульминацией обеда — слоёный торт «Северное сияние». Три вида крема символизировали три основных рода Севера — белый творожный с горным мёдом, янтарный карамельный с морской солью и тёмный шоколадный с можжевеловыми ягодами. Каждый слой я промазывала тончайшими блинчиками, пропитанными медовым вином. К полудню во дворец прибыла делегация. Из окна кухни я видела, как массивные кареты останавливались у главного входа, Северяне выглядели именно так, как я их представляла. Высокие суровые мужчины в тёмных плащах, с меховой оторочкой, с длинными волосами и бородами, сплетёнными в боевые косы. «Боже мой, они такие грозные!» — прошептала Люси, выглядывая через моё плечо. «Это просто люди, которые защищают свою землю и традиции», — ответила я. «Наша задача — показать, что мы их понимаем и уважаем». В два часа дня начался официальный обед. Благодаря Генри я смогла подглядеть за встречей из соседнего помещения, откуда через приоткрытую дверь я видела происходящее за столом. Атмосфера была напряжённой, речи звучали формально и сдержанно. Король приветствовал гостей, лорд Дерри говорил о важности мирного соседства, а лорд Маккинли отвечал не менее официально о готовности к диалогу. Лицо у всех были каменными, спины прямыми, улыбки едва заметными и холодными. Затем начали подавать еду. Первым шёл мой хлеб с тмином, лежавший на деревянных блюдах в северном стиле, украшенных резьбой. Я затаила дыхание. Сначала царила тишина. Гости осторожно рассматривали необычную подачу привычного блюда. Затем один из северян, седобородый мужчина в меховой накидке, отломил кусочек хлеба и поднёс ко рту. Он медленно прожевал, и по его лицу разлилось выражение, которое можно было описать только как полный восторг. «Это?» «Это хлеб моего детства!» — воскликнул он. «Вкус такой же, как пекла моя бабушка в каменной печи, но форма...» — он повертел в руках каравай. «Никогда не видел ничего подобного!» Другие северяне последовали его примеру. Я наблюдала, как их лица постепенно преображались. Настороженность исчезала, сменяясь удивлением, а затем неподдельным удовольствием. Один пожилой человек даже закрыл глаза, жуя хлеб, словно мысленно перенёсся в детство. Хм, чувствую шалфей», — произнёс он задумчиво. «Как в нашей долине белых камней. Но есть и что-то ещё. Что-то, что делает вкус глубже». Следом подали пироги с олениной. Когда слуги сняли крышки с блюд, по залу разнёсся потрясающий аромат, будоражащий вкусовые рецепторы, острый запах дичи, смежанный с можжевельником, вином и травами. Реакция была ещё более восторженной. Лорд Маккинли взял первый кусочек пирога. Тесто хрустнуло под вилкой, выпуская облачко ароматного пара. Он осторожно попробовал и замер с открытым ртом, забыв об этикете. «Боги Севера!» — выдохнул он. «Это мясо? Оно тает во рту, но сохраняет тот неповторимый вкус. И этот соус!» — он взял ещё кусочек, уже побольше. И его суровое лицо расплылось в блаженной улыбке. «Кто готовил эти блюда?» «Это работа нашего повара, мисс Браун», — ответил Дерри, не скрывая удовлетворения от реакции гостей. «Она специально изучила северную кухню для этого приёма». «Изучила?» — лорд Маккинли отложил вилку и поглядел на Дэри с искренним изумлением. «Южанка изучила наши рецепты?» «Это знак уважения, которого мы не ожидали, и она превзошла наших собственных поваров». После этого атмосфера в зале заметно потеплела. Лица северян оживились, плечи расслабились. Разговоры стали менее официальными, между присутствующими завязались дружеские беседы. Я видела, как один из старейшин показывал жестами южному лорду, как в его деревне готовят оленину, а тот с живым интересом слушал. А когда подали мой торт «Северное сияние», в зале воцарилась восхищённая тишина. Торт выглядел как настоящее произведение искусства. Слои разных оттенков создавали эффект северного полярного сияния, а украшения из карамели имитировали ледяные кристаллы. Первым попробовал король. Ложечка легко прошла через все слои. Монарх поднёс кусочек к глазам, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал и отправил его в рот. Начал медленно жевать. На обычно невозмутимом лице монарха вскоре проступило неподдельное удивление. «Симфония вкуса», — произнёс он, проглотив. «Это восхитительно!» Старейшина-северян с седой бородой, попробовав торт, также не смог сдержать эмоций. Его глаза наполнились слезами. «Это...» — начал он дрожащим голосом. «В нём есть вкусы всех наших земель. Горный мёд из долины золотых ручьёв, ягоды с хребта волчьих зубов, морская соль с берегов ледяного моря. Как такое возможно? Как южанка могла так точно передать душу нашего края?» «Мастерство и чистое сердце», — ответил король, сам явно растроганный реакцией гостей. «Качество, которое высоко ценится и на севере, и на юге, впрочем, по всей земле, среди всех народов». К концу обеда лица участников преобразились. Северяне, прибывшие угрюмыми и подозрительными, теперь улыбались и живо жестикулировали, рассказывая южанам о своих землях. Между делегациями установилась атмосфера взаимного уважения и понимания. «Мои блюда стали мостом между культурами, языком, понятным всем». Следующие два дня переговоров проходили в совершенно иной атмосфере. Северяне, ранее расположенные к конфронтации, теперь проявляли искреннюю заинтересованность в сотрудничестве. Каждый обед я готовила новые вариации северных блюд. Во второй день подала рыбные пироги с сёмгой, маринованной в белом вине с укропом. Мясо рыбы было нежно-розовым, таяло на языке, а лёгкая винная кислинка подчеркнула его природный вкус. «Это колдовство!» — воскликнул молодой северный лорд, пробуя пирог. «Наша рыба, но такой, какой мы её никогда не ели!» На третий день подала мясное рагу, томлённое в глиняных горшочках с добавлением ароматных трав. Мясо получилось настолько нежным, что отходило от кости при слабом давлении вилкой, а густой шелковистый соус шёл как прекрасное дополнение. «Мисс Браун!» Сказал мне Генри, наблюдая, как я украшаю очередной десерт за сахаренными ягодами. Лорд Маккинли просил передать, что его повара уже записывают ваши рецепты. Он хочет, чтобы в его поместье готовили такие же блюда. А лорд Дерри, не удержалась я от вопроса, тщательно размещая каждую ягодку. Он доволен ходом переговоров? «Более чем», — улыбнулся Генри. «Вчера северяне согласились на условия торгового соглашения, со своими правками, конечно» которые месяц назад посчитали неприемлемыми. А сегодня утром предложили военный союз против общих угроз. К вечеру третьего дня переговоры завершились полным успехом. Были подписаны три важнейших документа — мирное соглашение, торговое соглашение и пакт о взаимной обороне. Условия устраивали обе стороны настолько, что церемония подписания превратилась в настоящее празднество. «Лорд Маккинли лично пришёл на кухню, чтобы поблагодарить меня». Его суровое лицо светилось искренней признательностью. «Мисс Браун», — сказал он, — «ваше искусство совершило то, что не могли сделать месяцы дипломатических усилий. Вы показали нам, что уважение к традициям может сочетаться с готовностью к переменам». «Я просто делала свою работу, милорд», — скромно ответила я, всё ещё держа в руках кондитерский мешок. «Нет», — покачал он головой, а в его глазах мелькнули слёзы. «Вы готовили мир». «Каждое ваше блюдо говорило нашим сердцам. Вас помнят, вас уважают, ваши традиции ценны. И за это наш народ всегда будет вам благодарен». Когда делегация отбыла, Дэри прислал за мной. В его кабинете царила атмосфера сдержанного торжества. «Мисс Браун», — сказал он, когда я вошла, — «вы превзошли все мои ожидания. Соглашения, подписанные сегодня, заложат основу мира на десятилетия вперёд». «Я рада, что смогла помочь», — искренне улыбнулась я. «Помочь?» — Дарьев встала за стола. «Вы были ключевым элементом успеха. Северяне приехали с готовностью к конфронтации, а отбыли как союзники. И всё благодаря вашему пониманию человеческой природы и кулинарному гению». Он подошёл к окну, глядя на двор, где ещё виднелись следы отъезда северной делегации. «Знаете, мисс Браун, за годы дипломатической службы я понял». Политика — это искусство понимания людей. А вы обладаете этим искусством в полной мере. Спасибо, лорд Дерри. Ваше мнение очень важно для меня». Он повернулся ко мне, и в его взгляде мелькнуло что-то тёплое, почти личное. «Я позаботился, чтобы вам все эти дни никто не мешал. Вы были настолько поглощены процессом, что даже не заметили, как вам приносили продукты, специально нанятые мной люди. А я и забыла про интриги вокруг меня». Действительно, так сильно переживала за успех переговоров, что вся эта мышиная возня прошла мимо, во многом благодаря Ричарду. «Спасибо», — только и смогла сказать я. Он, понимающий, кивнул и добавил «несколько торжественно». «Его Величество выразило желание лично поблагодарить вас за вклад в успех переговоров. Завтра вас ожидает аудиенция». «Аудиенция?» — я не смогла скрыть изумление. «Вы заслужили это признание» кивнул Дэри. А пока он достал из ящика стола небольшую коробочку. «Примите это от меня», и смущенно улыбнулся. Внутри лежала изящная золотая цепочка с подвеской в виде переплетённых колосьев, символа единства страны. «Это слишком дорого», — начала я. «Это подарок», — мягко перебил Ричард. «Моё спасибо вам за широту души и любовь к своему делу» и посмотрел так, что мурашки пробежались по позвоночнику, щёки заолели. Я не успела ему что-то сказать, как в дверь постучали, и мне пришлось скомканно с ним попрощаться. Когда вернулась на кухню, меня ждали Люси и Флоренс с букетом полевых цветов и широкими улыбками. «Мисс Браун!» — воскликнула Люси. «Весь дворец говорит о вашем триумфе! Северяне назвали вас волшебницей!» «Не волшебницей!» — улыбнулась я, прикасаясь к новой подвеске на шее. Просто поваром, который понимает, что еда — это язык сердца. В тот вечер, засыпая в своей постели, а не на соломенном тюфике, я думала о том, как изменилась моя жизнь. Совсем недавно я была провинциальной булочницей, мечтающей о признании. Теперь же я стала частью исторических событий и помогла сохранить мир в королевстве».